Глава 26. Чужое лицо. Как всегда, Амалия заставила Кмена ждать. Правда, не намеренная, как сам Кмен поступал с разного рода посетителями и просителями. Нет. Амалия опаздывала потому, что в последний момент решала надеть другое платье или ещё раз припудрить лицо, которое казалось ей чужим. Ей никогда не избавиться от страха потерять свою красоту так же внезапно, как когда-то её подарила Лилия Офей. Супруга принимала Кменна в любимой комнате своей матери, а Малия переделала её, как и большинство дворцовых покоев. Она покупала мебель, ковры и картины, будто обставляла кукольный домик. И получилось то, что получилось: слишком много золота и китча из какого-то несуществовавшего прошлого, выдуманного её архитекторами. Мать пришла бы в ужас, и Кменн чувствовал себя здесь не лучше. Он уже собирался послать за ней своего дьютанта, Когда любимая горничная королева объявила о её появлении, Амалия обожала ритуалы. Вошла, держась, как всегда, прямо, даже немного чересчур, жалкая попытка подоражать тёмной фее, и, как всегда, запыхалась, будто при множестве горничных и слуг делу у неё всё равно становилось с них поворот. Белое платье цвет невинности, она надела, конечно же, не случайно. Амалия часами выбирала, что надеть. В временам она бывала как-то по-детски расчётлива. От матери Амалия унаследовала ум, но не уверенность в себе. Детям не идёт на пользу, когда родители покупают им новое лицо, считая, что чадо родилось недостаточно красивым. Разумеется, Кмен знал это всё и до свадьбы. Его шпионы донесли ему об Амалии такое, о чём не знала даже её мать. И всё же он недооценивал её жестокость, её жалкий эгоизм и выдающийся талант всегда считать виновниками других, а себя жертвой. Амали ненавидела себя и в то же время никого и ничего не любила больше себя. Возможно, к супруга она питала те же чувства, но он всегда полагал, что сыны она боготворит. На самом деле, Кмен Амалю не любил, но по-прежнему желал её, как плод, которому запрещено лакомиться. Не имея всегда это понимала. Не имея. Свою имя она открыла ему лишь через год, если её и правда так зовут. На ее языке это значит «зеленая». Как я рада, что ты здесь. В фиалковых глазах Амалии стояли слезы. Когда-то, далеко не сразу, Кмен понял, что слезы она проливает только о себе. Амалия обвела его руками и подставила губы для поцелуя, идеальной красотой губы, но единственным его желанием было ударить ее за игру, в которую она пыталась с ним играть, за боль, которую причинила ему своей ложью. Не имея понимала вызываемый каменный плотью гнев так же хорошо, как и нетерпение Кмена и его желание нарушать правила, воспринимать запреты как вызов, предпочитать обороне атаку. Он высвободился из объятия малей не так мягко, как намеревался. В её затуманенных слезами глазах мелькнула настороженность. Кмен. Любимый, что с тобой? Ты ведь спрятала его у своего крестного, считая, что я настолько глуп, Никакая пудра не помогла. Амалия покраснела, как ребёнок, которого улечили во лжи. Как ребёнок? Человеческий ребёнок. Гойлы уже в раннем детстве умеют скрывать свои чувства. У каменной кожи много преимуществ. Я лишь хотела, чтобы он был в безопасности. Боялась, что она что-нибудь с ним сделает. О, она заранее обдумала, что скажет, если он выяснит правду. А спектакль с окровавленной колыбелью? Кмен повернулся к ней спиной. Вдруг на его лице ещё заметны хотя бы следы того чаянья, в который он погрузился, получив сообщение о случившемся. На несколько часов он действительно поверил этому сообщению. Сын. Какое ему дело, что кожа у мальчика из лунного камня? Главное, что его родила человеческая женщина. Это месть тем, кто все эти годы травил Кмена, как вредное насекомое. Они и до сих пор так на него смотрят, когда думают, что он их не видит. Ты доверила его охотнику, который даже читать не умел. Амалия заметила, что об охотнике он упомянул в прошедшем времени, но настороженность в её глазах сменилась страхом. Я бы всё тебе рассказала. Кмен подошёл к окну. За конёшнями виднелась стеклянная крыша павильона, в котором жила Фея. Он у него за спиной Амалия что-то лепетала в своё оправдание, извинялась, обвиняла ту, другую, как она называла Фею. Но ребёнок уже не у крестного. Она мгновенно умолкла. Никогда ещё её лицо с безупречно правильными чертами так не походило на маску. Я приказал сотне моих людей искать замок и прилегающую территорию. Чтобы получить признание твоего крестного, достаточно оказалось просто показать ему пыточные инструменты. Это аномалии, передразнил Кмен с сильным австрийским акцентом. Она забрала ребёнка, как только Фия уехала. Лицо Амалии стало белее лилии, которым она была обязана своей красотой. Это ложь. Неважно. Где мой сын? Амалия всё качала головой. Он обещал заботиться о нём, как о собственном ребёнке, пока Она сиклась, как человек, вдруг обнаруживший, что попал в зыбучие пески. Пока ты не прогонишь свою любовницу, пока не забудешь её, чтобы любить одну меня. Где мой сын? повторил Кмен. Неужели он прежде считал её умной, а она глупа? На какую любовь она может рассчитывать, если из-за неё он лишился того, кого любил больше всего на свете? И кто же это? Сын или фея? Какая разница, если больше нет ни его, ни её? Отныне этот дворец твоя тюрьма. Твои подданные об этом не узнают. Я не могу позволить тебе дальнейших беспорядков. даю тебе месяц. Если за это время мой сын не вернётся живой и невредимый, я повелю казнить тебя вместе с крёстным. Он пошёл к двери. Амалия так и осталась стоять в своём белом платье. Кмен ещё помнил другое, подвинничное всё в крови. Брак, начавшийся с предательства, добром не кончается. Адьютант открыл перед ним дверь, но на пороге Кмен оглянулся. Не твои ли двоюродные прабабки отрубили голову во Влатринге? Гойлы не такие варвары. Я тебя расстреляю. Но я не знаю, где он. Найди его, прошу тебя, ведь он и мой сын. Я никогда не хотела его потерять. Кмен уже вышел за дверь, когда она спросила: "Ты вернёшь Фию?" "С какой стати?" "Она предала меня, как и ты." Он решил смотреть на это так, чтобы забыть, что предал её первым.